Если институт, эта птица Феникс, вновь возродился из пепла и теперь на новой экономической основе ищет сокровища Вар-Вар, для них эта карта — молниеносный успех. Шведы не пожалеют денег, вооружат фирму авиатехникой, суперсовременным оборудованием, и Савельев с компанией за месяц отработает все перекрестки и найдет тот единственный из 12 тысяч. Если служба засечет его путешествующим как автотуриста, то, разумеется, ни в какую легенду не поверит и начнет за ним слежку, а при случае устроит еще один обыск. К тому же, если бы было точно известно, чья это служба, смотря на какую нарвешься, свои российские Может, еще пожалеют или постесняются давить силой. А чужие особенно церемониться не станут. Возьмут живьем, нашпигуют уколами и сам все расскажешь. Такого безразличия к психотропным препаратам, как у Овеги, у простых смертных нет. Поэтому Русинов как бы халтурил сам для себя. Старался не запоминать координаты точек и вообще забыть принцип и идею перекрестков путей. Карту или хотя бы какую-нибудь одну из трех ее частей он успел бы уничтожить. Однако в машине находились две важные вещи, которые не подлежали уничтожению ни при каких условиях. Нефритовая обезьянка, закамуфлированная под медвежонка. Была обряжена в кожаные штанишки и куртку, которую Русинов сшил сам, и подвешена в качестве талисмана на крепких капроновых растяжках около зеркала на лобовом стекле, всегда на глазах. Да и вдруг на самом деле поможет ему древний арийский божок. Труднее было с кристаллом КХ-45, без которого можно было не отправляться в эту экспедицию ибо на то, чтобы отыскать точку перекрестка путей на местности, одну точку потребуется годы. Человек получил разум и способность мыслить, но вместе с тем утратил те возможности и способности, которыми очень даже просто владел весь животный мир. Звери совершали переходы в тысячи километров, точно зная, где есть корм и условия существования. Рыбы безошибочно находили путь к местам кромета, и птицы, родившиеся на севере, и никаких земель, кроме родины, не знавшие, отлично помнили дорогу на юг и место зимовки. Человек же вместе с разумом ослеп и разучился ходить по земле. Он стал блудить в пространстве, как ребенок, потеряв всякую чувствительность, пунктом ориентации. Конечно, утратил не сразу, а постепенно. И его скорость ослепления была прямо пропорциональна проникновению ума в тайны и загадки природы.